Ерофеев оглянулся, словно опасаясь непрошенного соглядатая. Вернувшись в село, Валилов доложил обо всем председателю колхоза. Тот сообщил в Симферополь. Однако пока там чесались, Валилов исчез. Вот, собственно, и все. Наша задача — добраться до горы Чердаш, найти пещеру и обследовать ее. Гражданин Ганжабов привлечен в качестве эксперта. Все ясно не все покачал голова хила что было в пещере чего было и довольно повторил майор хрен его знает что там было валилов на золото голубой свет если с татарского перевести вроде столба огня который поднимается из какой-то дыры наше дело туда добраться а там увидим гражданину терм он нужно значит нужно михил не спорил Теперь их странная поездка действительно приобрела смысл. Он мельком взглянул на Ганжабова, но тут никак не реагировал. «Пусть поглядит», — кинул Ерофеев. «Он, говорят, с таким уже встречался. Теперь вот что. Местные силы велено не привлекать. А чтобы по горам не плутать, узнал я один адресок». Он вновь оглянулся и загорел совсем тихо. «Вышел я на этих чудиков-археологов. Один недобитый профессор рассказал, что в Перевальном живет некий Сёбин Павел Иванович, директор местной школы. Он на этой археологии помешан и вообще первый краевед в районе. Сёбин нам дорогу и объяснит. Наша легенда. Мы из Академии истории материальной культуры. Нам сообщили, что в пещере на склоне Чердаша найдены кости палеолитического человека. Знаешь, что это такое? «Крымский Пятикантроп хмыкнул Михаил?» Ерофим сердито покачал головой. «Ты меня, капитан, не сбивай. Я два дня эту фигню изучал. Пятикантроп он на яви. Дебуа его открыл. А здесь подозрение на Неандертальц. В Средней Азии уже такая находка имелась. Вот и наш Рахмет Ибрагимович будет вроде как эксперт из Ташкента. Расусоливать не будем. Пусть нам этот Сёмин дорогу опишет, а там мы сами». А гражданин Сёмин, часом не японский шпион, не удержался Михаил, которому вся эта секретность показалась излишней и даже немного смешной. «И кто это говорит, а?» – покачал головой Ерофеев. «Да у нас в НКВД все шпионы. А ежели интересно, могу доложить. Сёмин Павел Иванович характеризуется положительно. Член партии, активист, отличник народного просвещения». Правда, были сигналы. Первый, будто он не с археологами в экспедиции ходит, а готовит склады с оружием для турецкого десанта. Ахилан не выдержал и хохотнул. Хирофьев тоже усмехнулся. Бред ясно, но, между прочим, проверяли, оружие он не складирует. И второе. Он национально скрывает. По паспорту русский, а отец из крымчаков. И вот тут, между прочим, правда. Михаил пожал плечами. Криминала в этом он не видел. «Ерунда, конечно», — кинул майор. «Правда, еще говорят, будто дед его был каким-то шаманом. Но я проверял. Крымчаки, они вроде караимов и удаисты. Шаманов у них нет и не было». Ахилла кивнул соглашаясь, и тут заметил, что Ганжабал слушает их очень внимательно. Широко открытые темные глаза, казалось, светились недобрым огнем.